Говорят, что побитые собаки никогда не мстят. Вряд ли это так. Но лучше всего не проверять данное утверждение на себе. Не становиться этой самой побитой собакой. А самый верный способ избежать мести очень злобной компании заключается в следующем. Надо на их глазах скушать живьем их сотоварища. «Ну ладно, ладно. Я сам знаю, что перебор. Слабость привлекательна. Как только кто бы то ни было почувствует, что у тебя семья, он тут же этим воспользуется и сделает это потому, что ты ему подсказал, куда ударить». Заходит человечек в камеру, а ему и говорят, «Добрый день, молодой человек». «Вы откуда?» «Осели за что?» «И насколько? Насколько, насколько «Насколько-на «У, брат, да ты еще поди и женат!» «Все, дружок, забудь о своей тетке!» «Она сейчас занимается оральным сексом с твоим следователем!» «Человечек, естественно, в драку, в слезы и тому подобное!» «А через неделю депрессника...» Он опускается и начинает новую половую жизнь. Матерый же дядя в таком случае с улыбкой сообщает. Конечно, оральным. Она же баба, вот и занимается бабским делом. Все посмеялись и поняли, что у этого человека слабинки нет. Ему плевать, что сердце сжалось. Но совсем не плевать на то, что случится с остроумным оратором, через пару недель в подходящем месте. Максимальная жестокость деморализует сразу и надолго. Любые цепляния за что бы то ни было ослабляют вашу позицию. Не важна природа сдерживающих доводов. Очень опасно, что они есть. Надеюсь, получилось не очень грубо. Давать конкретные советы Исходя из абстрактных тактических деталей Не совсем верно Замечу, что мои мысли Носили именно такой характер Ввиду уже объясненных причин Да Я за всю свою практику Не встречал ни одного мстителя Хотя это вовсе не означает Что их на свете вообще нет У меня имеется И объяснение их отсутствия Человек, однажды сломанный, уже не реабилитируется. Психика, как правило, стремится забыть унижение и боль и уйти от любой возможности их повторения. Как правило, подобные экзекуции бурно обсуждаются. Чем громче обиженные ребята проорутся, тем быстрее они интуитивно поймут, То, что знают двое, знает свинья. Более того, лающая собака не кусает. Вот весь пар и вышел задом. Не стоит забывать еще одну мелочь. Все, что не замешано на деньгах, не опасно. Еще раз подчеркну, что нельзя говорить о задаче на подавление, Используя отвлеченные понятия и обстоятельства Каждый раз, в каждом случае Существует конкретная тактическая обстановка От нее и надо плясать в принятии решения